Глава пятая. Несмотря на то, что пора уже было домой, ребята не удержались. Сгоняли на Ленинские горы, чтобы с высоты посмотреть на этот огромный до горизонта город. Потихоньку набегали тучи, но из-за них пробивалось солнце и золотило кремлевские купола. Где-то уже виднелись навехонькие колоссальные здания, где-то по-прежнему сияли умытыми окошками деревянные домики. Но все это было единым городом, удивительным, многоликим. В молчании под впечатлением ехали обратно в электричке, глядели на военные огороды за окном, от которых люди еще не готовы были отказаться, несмотря на то, что уже никто не голодал. Москвичи пока не собирались жертвовать своей картошкой и капустой даже в угоду мирному облику своего любимого города. Светка, переполнившись впечатлениями, восторгалась всем, но прежде всего профессором и его подарком. «Тебе дали-то фитюльку!» А восторгов на пол ведра, подразнил ее Санька. — Чтобы ты понимал, если ее как следует рассосать, а не грызть сразу, то получатся такие дырочки, насквозь чай из кружки можно пить. Сладко и сахар не надо тратить. — Наскрусь, передразнил брат. — Деревня, зубы повыпадают, будешь знать. — Не, ну в музее, конечно, здорово, — спохватилась девчонка. — Мне там больше всего понравились эти... — Ну, игрушки. И картинки тоже ничего. А еще бирюльки, что в уши вставлять. — Нашла чем восхищаться, — осадил важный Санька. — Детский сад. Вот ты еще в музее Ленина не была. — Вот там, да. — А ты что, был? — Ой, я тоже хочу. — Расскажи, расскажи, что там? Санька собрался с мыслями, надулся точь в точь, как его сестра, перед декламацией конька-горбунка, соображая, с чего начать. — Значит так. Там все осталось точь в точь, как было при Ленине. Книги, бумаги, даже карандаши и ручки. Ясно? Ух ты! Дедушка Ленин никогда ничего не выбрасывал. Понимаю. А что ты там видел еще? Много чего. Так и не упомнишь. Пальто его видел, ботинки, стол, стулья, зеленую лампу. — Ту самую? — замирая от восторга, уточнила девчонка. — Ту? — твердо заверил брат. — Не место шутки шутить, там все всерьез. Везде тихо-тихо, и только тетки с указками про него рассказывают. — В общем, соберемся как-нибудь, — пообещал Санька и широко зевнул. — Ох, что-то я устал. И немедленно погрузился в сон. Он умел засыпать, как барсук, в любом месте, в любой позе, крепко-накрепко. Повозившись на сиденье, угомонилась и Светка. Оля придвинулась к Кольке. «Слушай, а ты помнишь историю со взрывом?» Он признался. «Еще бы не помнить. Хотя, конечно, холодно было. Даже постоянно хотелось. И ни о чем другом не думалось как-то. Но разве забудешь тут? Столько народу погибло. Снаряды рвались еще сутки. Народ обезумел. Рыскали чуть не с вилами. Все диверсантов разыскивали. Кого-то и поймали. С горяча, не со зла. Мы три дня всем миром ров копали. «Какой ров?» — не поняла Оля. «Я же говорю», — терпеливо пояснил Колька. «Два эшелона в клочья и два батальона, то ли десантников, то ли летчиков. У них петлички голубые были, ну, на рукавах. По всей округе разбросано было. Руки, ноги». Тут он спохватился, мысленно выругав себя и шаком. «Тихо, тихо, только не плачь. Давай так сделаем. Я ничего не говорил, ты ничего не слыхала. Лады?» «Лады», — улыбнулась Оля, быстро утирая слезы. Колька легонько дернул ее за косу. «В кино пойдем?» «Пойдем. Только надо добежать до Натальи. Там ей на работе подсобрали какой-то очередной помощи. Тебе помочь? Тяжело, наверное». «Я пока не знаю, что там. Пошли вместе посмотрим. Оттащим, что следует. И как раз поспеем на сеанс». Забежав на фабрику, перебрали пожертвования, платок, пакет с мукой, консервы, крупа, пакетик леденцов для Соньки. Это вот ей вообще ни к чему, — заявила Оля, выкладывая лакомство обратно на стол. — Почему? — не понял Колька. — Наталья запрещает Соньке сладости. Так, а вот тетрадку от себя так и быть подложу. Так, и сахар ни к чему. — А сахар чего, тоже нельзя? — удивился Колька. — Не позволяет она сахару. Коль, давай без вопросов, опоздаем. Закончив сборы, они поспешили к хибарке Натальи. Это ее только так называли хибарка. На самом деле это был барак, небольшой дом с двумя отдельными входами. В одном обитали мать с дочкой, окна второй половины были забиты крест-накрест. Со стороны улицы полисадник с разросшейся сиренью, с другой стороны пустырь, заросший лопухом и прочим сорняком. Хладнокровная целина, которую Наталья безуспешно пыталась возделывать. Жилья вокруг было немного, даже улица, на которой осталась только одна эта хибара, предназначенная на снос, уже не значилась на плане города. Открыла самохозяйка, как всегда, очки на ухе, платок на боку, пригласила войти. Внутри бедно, стол, табуретки, топчан за занавеской, но чисто. Странная Наталья отличалась немалой хозяйственностью, пол выскоблен, на окошках не пылинки. Занавески свежие, и даже трепица, которой прикрыта единственная миска с двумя ложками, аж режет глаза белизной. К слову, иной раз возникали вопросы. Куда Наталья девает эти тряпки, которые ей так старательно собирают? Злые языки поговаривали, что она их перешивает и продает на толкучке, специально отъезжая подальше. Другие осаживали. Вам какое дело? Отдали и шабаш. На столе лежал ворох эскизов с узорами, расчерченных стрелочками, черточками и какими-то ценными указаниями. Видимо, не угадала Гладкова-старшая с представленными образцами. Не прошли они комиссию. Однако надумнице в Вединской сейчас было не до того. Она работала у вертикальной подставки, а рядом на табурете, прислоненной к стене, лежал раскрытый альбом репродукции. «Для школы», — пояснила Наталья, точно извиняясь. Присмотревшись, Оля радостно спросила, «Ой, это же Васнецов! Тут что, Аполлинарий?» Наталья, которая, едва поздоровавшись с гостями и поблагодарив за помощь, немедленно впала в особый художественный транс, вдруг пришла в себя и очень обрадовалась. «Олечка, да, как удивительно! И ты что же, вот так знаешь Аполлинария Васнецова?» «Немного в музее видела», — смутилась Ольга. Но Наталья, казалось, не обратила внимания на ее смущение. Она так обрадовалась, точно встретила родственную душу, заговорила быстро и воодушевленно. «Вот увидишь, как будет прекрасно, когда я закончу. И сейчас даже просто в книжке какая красота, правда? Какая глубина, какие оттенки синего, как точно передано грозовое небо. Гроза, гроза надвигается на вечный город». Но как же ярко при ярко сияют золотые купола соборов. Вот это Архангельский, вот Благовещенский, а это Успенский. И купола, и белокаменные соборы, и кремлевская пурпурная стена — они вечны. И какими смешными кажутся вот эти современные повозочки. Оля вдруг заметила, что хозяйке от силы лет тридцать. Это, наверное, потому что она так старо выглядит, что ходит в балахоне и говорит смешно, как старушка. Наталья еще что-то долго объясняла про колорит, про единство композиции, потом начала читать на память стихи про древнюю обитель супротив луны. Мрамор неба, синий, с белыми разводами, об облаках, глубину небесную, в черноту сгущающих. Колька шаломленно кашлянул, хозяйка осеклась, как будто опомнившись, сокрушенно уронила руки. «Простите, ребятки, вечно я о чем-то своем». Такая вот дурочка, тетка Наталья. Потому-то Ванечка и ушел, потому и бросил меня гремычную. Огромные, глубоко синие глаза наполнились слезами. Колька окончательно застеснялся, отвернулся, неуверенно подергал Ольгу за рукав. Мы пойдем? Тихонько спросила девушка. Конечно, мои хорошие, конечно. Спасибо вам за подарочки. Поклон мамам передавайте. «Осторожно, в передней, там темновато», — протянула она и вернулась к работе. В прихожей было не темновато, а хоть глаз выколи. И как Колька, держа Олю за руку, не осторожничал, передвигаясь мелкими шажками, все равно влетел ногой в какой-то деревянный ящик. «Коля!» — прошипела Ольга. «Отойди!» Она пришла в ужас при одной мысли о том, что вот это все, что по стенам, — это картины. А Колька своим башмаком тут... Она прислушалась, затаив дыхание. По счастью, хозяйка, погруженная в работу, не проявила никакого интереса к шуму. А может, просто грохот в передней был ей привычен? Ни пса не видно. Оля, достань спички там, в кармане. Я тебе... Опять куришь? Ты же обещал. Кое-как обошлись без спичек, но свободно вздохнули лишь на улице. Колька уточнил нетерпеливо. «Сделали доброе дело. Тогда погнали, а то опоздаем». Они успели на сеанс. на кинотеатра через парк было всего ничего.